Максим Коломеец. Русские броневики в бою. Бронечасти Первой мировой. Смотри фото номер один в файле дополнительные материалы. Введение. Появление этой книги имеет свою довольно давнюю историю. Побудительным мотивом для сбора материалов по истории автоброневого дела в России начала 20 века послужила фотография, попавшая в руки автора более тридцати лет назад. Однажды, когда наш 7 А-класс участвовал в очередном школьном сборе макулатуры, среди пачек различных бумаг мне попалось несколько журналов Нива за 1915 год. В одном из них я увидел фото броневика с подписью «Бронированный автомобиль, действовавший с необычайным успехом против неприятеля под Лодзью и Сахачевым» по фото нашего корреспондента. Этот снимок весьма посредственного качества. Тогда меня озадачил. Оказывается, еще в Первую мировую войну наша страна имела на вооружении бронемашины. В тексте журнала никаких комментариев к фото не было. Не удалось найти никакой информации и в библиотеках. В то время не было такого обилия литературы по истории военной техники, как сейчас. Единственное, что удалось найти, это книга «Мостовенко. Танки». В ее начале была небольшая главка о развитии броневого дела в России. Но среди рисунков ничего похожего на найденный мною броневик не нашлось. Помню, с каким нетерпением я ждал выхода книги Гоголева «Бронемашины», заявленной издательством ДОСААФ на 1986 год. И как я был разочарован, купив ее. О моем броневике в ней не было ни слова. Правда, в этой работе была кое-какая ранее не встречавшаяся информация о русских броневиках Первой мировой войны. Но их фото имелось крайне мало. В 1990 году я впервые начал работу по теме бронесилы русской армии в российском, тогда еще центральном, государственном военно-историческом архиве. Помню свои первые попытки среди множества описей различных военных организаций, учреждений и частей найти нужное. Где искать, я не знал. Постепенно приходил опыт, находились нужные документы. Работа в других архивах, различных музеях и библиотеках а также знакомство с такими же увлеченными данной проблемой людьми помогло дополнить найденные материалы, дала возможность подобрать иллюстративный ряд, фотографии, рисунки, чертежи. И чем больше я погружался в данную тему, тем более грандиозная картина вырисовывалась. Оказалось, что несмотря на культивировавшуюся у нас все советские годы теорию о тупости и косности царских военных чиновников, У истоков броневого дела в нашей стране стояли талантливые конструкторы, опытные инженеры и боевые командиры, отдававшие служению Отечества всю свою энергию, все силы и знания. Генералы Филатов и Хекретев, полковник Добржанский, капитаны Гурдов, Бажанов, Олецкий, Дзугаев, Миклашевский, штабс-капитаны Мгебров, Некрасов, Былинский, Поплавка, Мещерянинов, лейтенант флота Ульянов. Прапорщики, лярский Улитовский, Кегрес, Карпов и десятки других офицеров являлись цветом русской армии, ее славой и гордостью. Броневое дело в Российской империи в годы Первой мировой войны было на столь высоком уровне, что в этом вопросе наша страна в те годы опережала и союзников, и противников. Уже 19 августа 1914 года приказом военного министра была сформирована первая автомобильная пулеметная рота. Первая в мире броневая часть. К октябрю 1917 года по количеству, организации, качеству, тактике использования бронемашин русская армия не уступала, а во многом и превосходила армии других воюющих государств. Лишь по количеству бронеавтомобилей Россия незначительно уступала Англии. К сожалению, многих документов по истории русских бронечастей Первой мировой войны автору обнаружить не удалось. Особенно плохо обстоит дело с документами за 1917 год и материалами о боевых действиях автопулеметных отделений и бронедивизионов. Не удалось найти фотографий многих бронеединиц, а также офицеров, занимавшихся их проектированием. Возможно, они пропали во время революции и гражданской войны или были уничтожены за ненадобностью в 1920-1940 е годы, а может быть еще ждут своих исследователей. Во всех цитируемых в данной книге документах грамматика, орфография и стиль изложения приводятся без изменений, так как в то время в России массу измеряли в пудах и фунтах, а дистанцию в шагах, после этих значений в скобках дается перевод данных величин в килограммы и метры. Автор выражает благодарность всем, кто помогал в сборе материалов для написания данной книги. Сотрудникам, работавшим тогда и работающим сейчас, российского, тогда ещё центрального государственного военно-исторического архива, Татьяне Бурмистровой, Татьяне Каменовой и Алексею Котову. Директору музея Ижорского завода Ларисе Бурим, работникам Российского государственного архива кинофотодокументов Нине Большаковой и Елене Васильевой, а также Янушу Магнусскому, Польша, Сергею Ромадину, Украина, Семёну Федосееву, Россия, Геннадию Петрову, Россия, Валентину Юшко, Россия залоги США. Особо хочется поблагодарить своего коллегу из Германии Станислава Кирильца за предоставленные материалы и ценные консультации.